Педагог Серия 11 Отец, совесть здесь ни при чем Уланов хороший человек Уверен, его поздний звонок имеет оправдание Мы с ним условились при необходимости созваниваться в любое время суток Ну какая? Может быть необходимость в первом часу ночи? Ну вот сейчас и выясним не дождался. А на ну к лучшему. Пора, он то что пора отключиться от проблем насущных и настроиться на полноценный отдых. Кстати, ты где ты загулял? Ну вот так, девушку провожал. У тебя появилась девушка. Ну не то, что появилась, в общем, коллега в каком-то смысле. Коллега пьющий. Чего ты взял? С того, сын, что от тебя опять спиртным попахивает, как в прошлый раз. Прошлый раз, пап, это обычное недоразумение. На этот раз, да будет тебе известно, мы с ней были в гостях у человека, который только что пытался со мной созвониться. Но если у него что-то срочное, он перезвонит. Я бы ему сам позвонил, но у меня нет его домашнего, впрочем, как и мобильного. Ладно, жду 10 минут. Звонка не последует, поеду к нему. Адон, в последнее время я тебя не узнаю. Ну не вызоваю тебя, казалось бы, умный парень, а решения принимаешь из ряда вон выходящие. Не исключаю возможность, что ему нужна моя помощь. Ну да. Шкаф передвинуть или банк ограбить. Ну какая помощь ночью? Оп, не иронизируй. Уланов серьёзный человек. От него делать, беспокоить не будет. В соседней квартире атмосфера тоже была накалённой. Прошкин нервно ходил по комнате из угла в угол и что-то бубнил про себя. Маша искренне переживала за него. Ей казалось, что Дмитрий не столько возмущён поведением бывшего сожителя, сколько озабочен сложившейся ситуацией. Дмитрий, что ты пальцы ломаешь? Ушел Леха и дружка увел с собой. Так-то оно так. А на сердце тревога. Плохие предчувствия у меня. Ты слышала, что ему приятель сказал? Он много чего наговорил. То, что он наговорил, не в счет. Вся угроза скрывается в его последней фразе. Не понимаю, о чем-то. Он сказал, что в кустах спрятал полбутылки водки. Да пьют и разбегутся по домам. Если бы. Ты не учитываешь другое. Нередко водка на подвиги зовет. Чем больше выпито дурмана, тем больше дури в голове. Аксиома. Как реки из морей возвращаются к своим истокам, так и зверь, не насытившись, ищет там же, где был, чтобы насытиться. Думаешь, могут вернуться? Да. Не знаю, но предчувствие мучает душу. Надо успокоиться. Если вернуться, соседа позовём, поможет. Сосед, возможно, не справится. Их двое. Кто знает, к тому же, может, ещё кого приведут. Ну ты прав, всякое может случиться. Делать-то что теперь? Надо уходить. Куда? Видимо, ко мне. В моём жилище не совсем уютно, зато безопасно. Машка. Как-нибудь пристроим. Коврик найдётся. Не надо коврика. Мой сын не щенок, чтобы у порога валяться. Поступим так. Попрошу соседей принять Ваську на одну ночь. Он у них спал неоднократно. Думаю, не откажут и на этот раз. Хорошо, это выход. Давай собираться. Что брать с собой? Возьми то, чем пользуешься перед сном, и на всякий случай молоток. Молоток-то зачем? Для самозащиты. Кто знает, как земля повернётся. Ну, ладно. В квартире Багрянцевых земля явно вращалась не в том направлении, как того желало Сергею Степановичу. Он смотрел на сына и не знал, что говорить ему в эти минуты. Как убеждать в правоте своих взглядов? Наконец, как довести до него мысль, что он постепенно из серьёзного мужчины превращается в легкомысленного. Во всяком случае, отцу так казалось. Антон, иди отдыхать. Утро вечеру мудренее. Будет день, будет поле для решения накопившихся проблем. Он не перезвонил. Надо ехать. Я тебя убеждать не стану, но ну, сам подумай. Уже подумал и решил. Еду. Это ещё кого нашу дверь магнитит. А это ты, Маша. Что стучишься в дверь, как бы крадучись? Кнопку звонка уже не замечаешь? Дед Серёж, звонок всегда шумно, вдруг вы уже спать легли? Что-то на тебя не похоже. После недавних оргий да и с уголовной милицией, и вдруг такая вежливость. Маша, что ты хотела? Антон Сергеевич, вы бы Ваську на одну ночь приютили? А сами куда? От греха подальше. Пока ко мне. Потом думать будем, что делать и куда податься. Мм, ладно, приводи мальчишку. В общем, пап, принимай пацанёнка, а я поехал. На чём? Трамваи, троллейбусы уже не ходят. Кроме троллейбусов и автобусов, есть ещё и такси. Щедро жемёшь. Багрянцеву повезло. Когда он вышел из подъезда, буквально в 30 м от своего дома на проезжей части увидел стоящее такси. Свободно. Садись. Куда едем? О, боже. Опять на вас попал. Что за провидение такое? Божье провидение, Боже. Думаешь, мне приятно возить таких, как ты? Ошибаешься. Но делать нечего, вожу. Профессия у меня такая. Если бы такая профессия научила вас ещё и вежливости, то эдаких пассажиров, как я, не наблюдалось бы. А ты у меня один такой. Остальных я как-то устраиваю. И вообще, на вежливость у каждого свои принципы. Давайте о принципах в дороге поговорим. Хорошо. Так куда едем-то? На Пролетарскую. Элитный район. Номер особняка? 26-й. К Уланову, что ли? А, а откуда вы знаете, что в этом особняке живет Уланов? Кто ж не знает директора ликера водочного завода. Этот господин справно свое черное дело делает. Спаивает наш город. Водка легализована, и не только в нашей стране. Так кому от этого хорошо? Муж пьет, жена страдает. Жена пьет, какая из нее мать? Молодежь причащается, о будущем забывает. Попойки нередко драками заканчиваются. Разве это нормально? Да. Вас послушать в аду живем. А водка и есть орудие дьявола. Значит, вы за сухой закон? Естественно. Вот что я скажу вам по этому поводу. История знает немало последствий, к которым приводит сухой закон. Далеко ходить не надо, вспомните 80-е. Mm. Я-то, в отличие от некоторых рядом сидящих молодых и не совсем умных, которые пытаются умничать, помню это время очень хорошо. Тогда мне был 25. Да, неплохо сохранились. А потому что не пил. Я видел, как мужики штурмом брали пункты реализации спиртных напитков, видел, как травились самогоном. И вы хотели бы этого повторения? Да ни в коем случае. У меня другие думы на этот счёт. Вот будь моя воля, я бы разрешил продавать водку только гражданам старше 25 лет и не только по паспортам, но и по трудовым книжкам. А по трудовым-то зачем? Трудящиеся в большинстве своём серьёзные люди, умеют копейку считать. Водка же должна стоить как минимум в три раза дороже. Брать будут меньше и по случаю, а доход прежний неизменный, так сказать, константу не колеблющий. А улановский козерог по цене и бомжам доступен. За счёт этого и наживается буржуй нынешний. Вам, сударь, не на такси работать? возглавить общественное движение против алкогольной компании за трезвый образ жизни нужно. А вот ты посмеиваешься надо мной. А я всякое видал. А что за по улице бегать? Пару часов назад мужчина пригалсуке сопровождал подружку пьяную в дрыс, на ногах не стояла. Да поглядел бы ты на неё, вспомнил бы сразу. Она как-то ехала с тобой и жаловалась, будто её кто-то преследует. А, мы приехали. Пьяную говорите? А вы не подскажете, по какому адресу вы их везли? На Карла Липхнахта, 16. Опять китайская стена. А точнее, адрес он не назвал? Нет, но повел ее в 11-й подъезд. Вы возьмите за проезд. Лишнего только не давай. Здесь все по счетчику. Ага, счастливо. Спасибо. Багрянцев подошел к декоративному забору роскошного особняка. В окнах нигде не было света. По всем признакам, у Лановы уже спали. «Приехали», называется. Ложная тревога. Ну и что теперь? Такси отпустил, а пешочком назад минут сорок, да еще и по темноте. Дмитрий и Маша, собрав небольшую кладь, отправились к месту жительства, где, как они считали, проведут ночь в безопасности. Общественный транспорт уже не ходил, поэтому путь предстояло преодолеть пешком. Пойдём через парк. Час ночи. Свет на столбах уже выключен. Страшновато. Зато гораздо короче. И страшиться здесь нечего. С нами Бог. Только давай пойдём быстро. Впереди кто-то есть. Давай вернёмся. Поздно. Мы можем только свернуть. В кустах нас не заметят. Там переждём прохожих. У страха глаза велики. Но в этот раз бояться было чего. На аллее появились две мужские фигуры. Лёха, ты да хоть и друг мне. На сегодня я гнильцой от тебя чё-то потянуло. Чё ты мелешь? Где я тебе насолил? А мне не по нраву было, что ты сначала приволок меня на разборку там со своей Машкой. Потом какого-то хлюпкого пенсионера испугался. Слушай, я не испугался. Я пожалел. Ага, пожалел он. Да ты сдридел. Ты-то чё? Ты... Ты что на это комплимент Норвасе совсем мозги затуманил? Э, что? Грубишь другу? Да пошёл ты со своей грубостью. А ты давай, давай, иди проспись. А то завтра на работу сил-то не будет. А ты про мою работу не думай. С утра я всегда как огурчик. А зато к вечеру как помидор сморщенный. А теперь-то догонялась, почему тебя, Машка, по боку муздила? Еду я курщик не с утра, нужна. На ты с болота. Получай козлище. А! А! Ты, ты что делаешь? Мозги чичьё тебе? За базаром следить перестал. Это зря. Теперь я уж точно не друг тебе А твой кулак от меня Бумерангом вернётся, понял? Ты чё, ты чё, ты угрожаешь мне? Ха ты скотина! Чтоб наглость твоя в привычку не вошла, на, получайте пинка а! <звук> Нравится, да? Чё хочешь? Всё-всё-всё Сегодня ты меня А завтра посмотрим. Да, посмотрим, посмотрим. Беспокойная ночь прошла. Первые лучи майского утра ворвались в окна квартиры Завьяловых, где домочадцы уже проснулись и активно готовились к предстоящему дню. Денис, что с твоим ухом? Вчера было красным, сегодня посинело. Кто тебе он крутил его? Никто не накрутил. Подрался что ли с кем? Возможно. Это не ответ. Сам разберусь. Так дело не пойдёт. Признавайся, кто тебя обидел. Да никто меня не обижал. Ладно, пытать не буду. Время придёт, повзрослеешь, расскажешь отцов о своих похождениях сам. А сейчас на пробежку. Может, сегодня без меня? Без тебя, сын, никак. Константин Константинович пытался воспитывать Дениса в спартанских условиях. Каждое утро они бегали по тенистым дорожкам городского парка. Потом обязательно контрастный душ. По вечерам проверка уроков, краткое подведение итогов прошедшего дня, сон по расписанию. Иными словами, всё как в армии. Во главе угла строгий контроль над распорядком дня. Но по факту загруженности, занимая пост начальника отдела образования и по причине быстрого превращения подростка в юношу, у Константина Константиновича на воспитание сына оставалось не так-то много времени. А Денис всё активнее становился самостоятельным и, как принято говорить в таких случаях, отбивался от рук. Отец в процессе воспитания создавал минимум комфорта, а сыну уже хотелось получить больше свободы. Они бежали по парку молча, каждый при своих думах. Однако силы всё-таки были не равны. Денис, отстаёшь. Успею. За поворотом ускоряем бег. Пап, ты беги, я тебя догоню. Что случилось? Мне в кусты надо, я тебя догоню. Денис юркнул в кусты, и онемел. Он наткнулся на человека, лежащего на траве с размазанной головой. Это был труп Лёхи, его позавчерашнего обидчика. Рядом лежало что-то ещё. Денис поднял это. Кухонный молоток, скорее всего, является орудием убийства. Судя по каплям крови, удары нанесли тупой его части. Добежав до поворота, Константин Константинович остановился. В поле зрения сына не было. Тогда он решил вернуться к тому месту, где Денис нырнул в пышную зелень кустарника. Денис, ты где? С тобой всё в порядке? Папа, здесь убитый человек. Этого нам только не хватало. Надеюсь, ты ничего не трогал. Нет. В общем, сын, конец пробежки. Возвращаемся домой и сообщаем в органы о происшествии. Папа, у меня мобильный с собой. Это Денис, хорошо? Но в то же время и очень плохо. Если сейчас сделаем звонок в дежурную часть, придется ждать оперативников. Такой план, ну, никак меня не устраивает. Звонить будем с домашнего. Все равно потянут на допрос. Меня не потянут. Со следователем поговорим в моем кабинете. Мне тоже надо будет присутствовать. А ты как думал? Первый вопрос будет это, кто и при каких обстоятельствах труп обнаружил. Поэтому соберись с мыслями, продумай ответы, постарайся не упустить подробности. А сейчас быстренько домой. Если Константин Константинович с Денисом успели не только сделать утреннюю пробежку, но и обнаружить труп в парке, Багрянцев к этому времени ещё не расстался с постелью. Долгий путь по улицам ночного города послужил ему поводом для крепкого сна. Ам дом ставай, ставай с тобой. Я с своими обязанностями справился. Василийны кормил. Твоя задача немедленно подняться и доставить его в школу. <связь> вот ещё одна проблема на мою голову. Ты благодетель, не я. Коль взял на себя ответственность, будь добр. Насколько мне известно, Машка никогда его в школу не сопровождала. Томашка. Она мать ему, а твой сколько кто? Посторонний дядя, который согласился причём добровольно присмотреть за ещё жем ребёнком. Разницу улавливаешь? Хорошо, пап. Сейчас встану, заодно в гимназию загляну. Загляди, загляни, только недолго. Не так, как вчера. Пап, не упрекай меня. И без того на душе муторно. Справившись с обязанностями попечителя, Антон решил переговорить с Оксаной, которая к этому времени должна была быть на своём секретарском месте. По егимназии его встретил Вахтёр Петрович. Эй, здравствуйте, Антон Сергеевич. И я рад приветствовать вас. Петров на месте? Все на месте. Что-то вы сегодня не в настроении. Случилось что? Случилось. Последний день сегодня на вахте я. Да? А что так? Решили уволить Стрека? Не угоден стал. За что же вас так? За промечность. Елена Николаевна крайне недовольна мной, обвиняет в халате. Мол, по моей неосмотрительности, Семенов муляжную взрывчатку в здание пронес. Я ей, у меня глаза не рентген, не усматривают, кто что в рюкзаке несет, а она мне, поэтому, Петрович, не место тебе тут. Ну, в чем-то она, конечно, права. Но не настолько, чтобы увольнять человека, отдавшего этой гимназии немало времени, оторванного от пенсионного возраста. Кто ж теперь вместо вас будет? Ха, ни за что не догадаетесь. Да и представьте, не возьмётесь. Интригуйте, Петрович. Держите за поручень, чтобы не упасть. Круглин это Владимир Ильич. Неужели? Так точно. Как говорится, обычно люди из грязи в князи, а он наоборот, из князей сам видите, куда. Ох ты, с другой стороны неудивительно. Он пенсионерново испечённый. Чего им дом сидеть-то? Он и здесь может газет почитать, правильно? А гордость? Гордость где? Вчера директор, а сегодня актёр. Вы Петроч, наверное, Маяковского не читали. А он утверждал: все профессии важны, все профессии правильно нужны. Всё равно, Антон Сергеич, не переубедите меня ни Маяковским Владимиром, ни Потёмкиным Григорием. Я бы, имея генеральские погоны на должности фрейтера, никогда и ни за что не согласился бы. А, вот и ваша благодетельница. Здравствуйте, Елена Николаевна. Что вас сюда привело, Антон Сергеевич? Да вот, скучаю по кабинету, который вы у меня отобрали. Когда такой разговор зашёл, напомню, что не я отобрала кабинет, в котором вы героически продержались целые сутки. Это вы сами прошляпили директорское кресло. Кстати, что здесь делают посторонние люди? А, а вы кого имеете в виду? Антон Сергеевич или меня? Вы-то тут причём? Хмм, как бы тоже уже посторонний. Вас рассчитали? Завтра Вот завтра и будете посторонним. А сегодня последнюю копейку честно отрабатывайте. Елена Николаевна, вас к телефону. Завьялов. Хорошо, сейчас поднимусь. Он говорит срочно. Да поняла я, поняла. Уже иду. Фабула Нова истории в звуки